Глава тридцатая. Последний бой Арабеллы. «Чего вы счете, мой друг?» — ворчал Ван дер Кейлин. «Да-да, ради бога, чего вы ожидаете?» — раздраженно повторил вслед за ним Уиллогби. Был полдень того же самого дня. Оба корсарских корабля плавно покачивались на волнах, и ветер, дующий со стороны рейда порт-рояля, лениво хлопал парусами. Корабли находились менее чем в миле от защищенного фортом входа в пролив, ведущий на этот рейд. Прошло уже больше двух часов, как они подошли сюда, никем не замеченные ни из форта, ни с кораблей де Револя, так как между французами и защитниками форта шел бой, и воздух все время сотрясало от грохота пушек, стрелявших из суши и с моря. Длительное пассивное ожидание уже начало отражаться на нервах лорда Уиллогби и адмирала Вандер Кейлина. «Вы обещали показать нам кое-какой корочей вещи. Где эти ваши корочей вещи?» — спросил адмирал. Уверенно улыбаясь, Блад стоял перед адмиралом в своей керасе из ворониной стали. «Я не намерен злоупотреблять вашим терпением», — сказал он. Огонь начал уже стихать. «Дело в том, что с мы ничего не выиграем, а ударив в должный момент, мы добьемся очень многого. И я вам сейчас это докажу». Лорд Уиллогби с подозрением посмотрел на него. «Вы надеетесь, что тем временем может вернуться Бешоп или подойти из кадра Вандер Келлина?» «Нет, ваша светлость, этих мыслей у меня нет и в помине». «Я думаю вот о чем. Де Ливароль, как мне известно, плохой командир. Его эскадра в бою с фортом неизбежно получит какие-то повреждения, что хотя бы немного уменьшит его превосходство над нами. А мы вступим в бой, когда форт расстреляет все свои ядра». «Правильно», — резко одобрил сухопарый генерал-губернатор Вест-Индии. «Я одобряю ваше намерение». «Вы обладаете качествами талантливого флотоводца, и я прошу извинить меня, что не понял вас раньше». «О, это очень любезно с вашей стороны, лорд Вы понимаете, у меня есть некоторый опыт ведения таких боев. Я пойду на любой неизбежный риск, но не буду рисковать в тех случаях, когда в этом нет необходимости». Он умолк и прислушался. «Да, я был прав». «Кананада стихает», а значит, сопротивление Мелларда подходит к концу. «Эй, Джереми!» Он перегнулся через резные перила и отдал четкое приказание. Боцман пронзительно засвистел, и, казалось, сонный корабль мгновенно пробудился. Послышалось топанье ног на палубе, скрип блоков и хлопанье поднимаемых парусов. Арабелла двинулась вперед. За Арабеллой пошла Элизабет. Блад вызвал к себе канонира Огла, и минуту спустя Огл помчался на свое место на орудийной палубе. Через четверть часа они подошли к выходу на рейд, и внезапно на расстоянии выстрела мелкокалиберной пушки появились перед тремя кораблями «Де Ривароля». На месте форта дымилась груда «Развалин». Победители с вымпелами Франции, реющими на грот мачтах, быстро направлялись на шлюпках к берегу, чтобы овладеть богатым городом, укрепление которого они только что разгромили. Блад внимательно осмотрел французские корабли и тихо рассмеялся. «Викторис» и «Медуза», видимо, были слегка поцарапаны, а третий корабль «Валейн» полностью вышел из строя. Огромная пробоина зияла в его правом борту, и капитан, спасая судно от гибели, положил его в дрейф на левый борт, чтобы в пробоину не хлынула вода.